Издательство «Лайкбук». Кэролайн О'Донахью. «Таланты, которые нас связывают». Читает Ольга Замолодчикова. Моей сестре Джил, поведавшей мне о книгах, телевидении и выживании. Связывать. Глагол. Скреплять что-то раздельное, скрепив концы. Установить сообщение между чем-либо. Установить отношения кого-либо с кем-либо или чем-либо. Соединить, объединить, поставить в отношении зависимости. Связь, существительная. Отношения взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-либо. Тесное общение с кем-либо. Из словаря. Глава первая. Пожалуй, я всегда буду вспоминать это лето, как время, когда Рона учился водить, а я научилась читать мысли. Он получил права в июне, быстро застраховал машину матери, и с тех пор она стала частью его, частью всех нас. Знаете, это как какой-нибудь актер говорит по телевизору, «Нью-Йорк по праву можно назвать пятым персонажем этого шоу». Примерно та же логика применима и в отношении Nissan микро миссис О Каллахан. Ро называет машину Линда. Моя мама называет ее галопирующей личинкой. «Мэйв!» — кричит она у подножья лестницы. «Там скачущая личинка!» Я тяжело спускаюсь в прихожую, еще не привыкнув к новым кожаным Мартинсам, натирающим ноги. Мама пытается закапать каплю в глаза собаки, одновременно держа ее и раскрывая веки. Я снимаю с вешалки в прихожей маленькую сумочку с завязками. «Надень пальто». «Не надену», — отвечаю я. «На улице тепло». И только потом осознаю, что мама не говорила этого вслух, и что я ответила на ее мысленное пожелание. Она с подозрением смотрит на меня. Рон учился водить быстро, но телепатия... это дар требующий медленного освоения странных навыков и постоянных зрительных контактов нужно следить за тем у кого шевелится рот я стараюсь дважды все проверять напряженно прислушиваясь к своим ощущениям я подумала что ты сказала то то вырывает голову и пытается убежать мама хватает его не так уж и тепло, но сейчас август в ирландии Пожав плечами, я направляюсь к двери, и снова раздается ее голос. «Может, тебе нужны деньги?» Я останавливаюсь. «Нет, Нуала вчера мне заплатила. Все в порядке». С тех пор, как кончились занятия, я подрабатываю в прорицании местной оккультной лавки. У ее владелицы, Нуалы нет возможности платить мне за работу много. Но, учитывая, что я покупаю в основном только карты Таро, и иногда хожу в Макдональдс, то мне в целом хватает. Снова пауза. У меня в сумочке десятка, если хочешь. Все нормально, мам. Просто... Пёс окончательно освободился, получив по паре капель в уголок каждого глаза и разбрызгав почти все лекарство. Мама сдалась и перестала удерживать его на месте. «Возьми, на всякий случай», — говорит она. Все до сих пор думают, что ритуал был попыткой самоубийства. Да, Фиона всем подряд врала, играя роль глуповатой театральной студентки, и говорила, что репетировала сцену с кинжалом вместе с друзьями. Нам казалось, что она держится настолько естественно, что все нам поверили. Но мы не понимали, что все просто подыгрывают нам, дожидаясь, пока мы немного успокоимся, после чего можно будет выяснить, что же произошло на самом деле. При этом моя телепатия очень даже пригодилась. Сосредоточившись, я могу разглядеть исходящее от людей свечение. От мамы исходит сиренево-серебристый свет, и я следую за ним, пока не узнаю, что она хочет услышать. Я понимаю, когда нужно успокоить ее, когда ответить уклончиво, А когда намекнуть, что я готова поведать кое-что еще, но не сегодня? С момента ритуала прошло пять месяцев. Пять месяцев с того, как Лили О'Каллахен исчезла на весь февраль. С тех пор, как заклинание и попытки вырвать друг у друга нож едва не погубили нас с Ро. С тех пор, как Лили вышла из реки, мокрая и сердитая. В отличие от нас, ей наплевать, что про нее подумают. И она не врет. Отвечает всегда прямо, с легким сожалением в голосе. «Я была рекой, а река была мной». Самое частое чувство моей мамы — беспокойство, что неудивительно. Но удивительно, как выражается это ее чувство. Ей постоянно кажется, что я куда-то иду, где мне грозит опасность, а она будет далеко и не сможет помочь мне. Ей очень хочется, чтобы я в ней нуждалась. Она пытается всучить мне деньги, и всякий раз, когда ей это удается, ей становится немного легче. «Ну ладно», — говорю я, вынимая купюру из ее сумочки и целую в щеку. «Спасибо». Сиреневый свет становится ярче. Фиона сидит на переднем сиденье. Увидев, как я выхожу из дома, она пересаживается назад к Лили. Мне нравится такая автомобильная иерархия. Ведь официально я считаюсь подружкой Ро, и, значит, по праву должна сидеть впереди. Я всегда восхищалась тем, как четко определяют свои отношения девочки в школе, напуская на себя ужасно важный вид, как будто каждая из них — первая леди. Раньше я даже не надеялась стать одной из них, а теперь определенно принадлежу к их категории, и невольно ощущаю себя старше. Как будто у меня поменялся статус, и я перешла на ступень повыше. Ро предпочитает по возможности использовать гендерно-нейтральные выражения, но мы пока так и не нашли замену слова «бойфренд». Мы даже искали в Google. «Любовь моя» звучит стремновато, «партнер» скучно, слишком по-взрослому. Оставались еще всякие «дорогуша», «лапа», «зазноба». Но даже от самой мысли, чтобы так называть друг друга при других, становилось противно. Иногда я в шутку говорю «джой френд» или «моя радостная половина». Но по большей части просто обхожусь именем Ро. «Ну что, Чемберс, как доки? Все еще натирают?» — спрашивает Фиона, наклоняя вперед спинку переднего сиденья, чтобы сесть на заднее. Я морщусь, переводя взгляд на ноги. Несмотря на две пары носков, пятки все еще немного кровоточат. Откуда ты знаешь? Ты ковыляешь, как утка под прозоком. А ты можешь что-нибудь сделать? С тебя молочный коктейль. Договорились. Ладно, садись и снимай ботинки. Мы забираемся в машину, и я целую Ров в щеку. Его длинная серьга щекочет мне нос. Это я купила ему серьги в подарок на день рождения в июне. Ряды жемчужинок на золотой цепочке. Он буквально влюбился в такие, когда мы вместе посмотрели фильм "Влюбленный Шекспир». Сейчас он увлекается модой елизаветинского периода, пытается даже раздобыть где-нибудь пышный воротник крав, чтобы выходить в нем на сцену. «Привет», — говорит он, обнимая меня, «как ботинки». «Ты тоже заметил?» «У тебя был такой вид, как будто ты только что научилась ходить». Сидящая позади Лили ничего не говорит, не описывает мою походку и не потому, что хочет пощадить мои чувства. В детстве, когда у нее был плохой слуховой аппарат, она с трудом принимала участие в групповых беседах, часто теряла нить повествования, вставляла какие-то слова не невпопад, и люди думали, что она специально ведет себя грубо. Но сейчас дело вовсе не в этом. Если посмотреть на нашу четверку со стороны, то можно подумать, что все мы закадычные друзья и что дружба наша распространяется одинаково во всех направлениях. Но если приглядеться, то можно заметить, что Лили крайне редко обращается ко мне напрямую и часто смотрит в окно, когда говорю «я». У меня даже немного замирает сердце, когда я вижу ее отрешенное выражение в зеркале заднего вида. «Пожалуйста», — мысленно умоляю ее я, «пожалуйста, ну посмейся же надо мной». Но она произносит совсем другие слова. «Фиона, не поможешь мне завтра с математикой?» «С математикой?» — переспрашиваю я. «Летом?» Молчание. Затем Фиона решает пояснить. Лили готовится к выпускному экзамену, правда, Лил? Да. Кратко отвечает та. Да. От одного только упоминания выпускного экзамена мне становится не по себе. В конце учебного года никто не ожидал от меня особых достижений. Все считали, что меня слишком травмировали неожиданное исчезновение Лили и моя странная роль во всем этом происшествии. Гадание на картах таро, непонятная карта. Ссора у всех на глазах, а затем хоп, и девочка пропадает и объявляется в тот же день, когда меня кладут в больницу с порезами на руках. Какие-то уж действительно странные факты, которые трудно объяснить и понять. Поначалу меня о многом спрашивали, и я ужасно ненавидела расспросы. Затем предпочитали не затрагивать эту тему, чему я была благодарна. Ничто не раздражает так, как выражение лица, говорящее «Ну что, с ней все в порядке?» Хотя с ним вполне может потягаться и кивок в духе «Молодец, хорошо держишься». Но в этом году никто меня в покое не оставит. Учителя уж точно. Ведь нам предстоит сдавать выпускные экзамены. «Даже не знаю, что мне делать», — мрачно говорю я. «Да все будет в порядке». уверяет меня Ро. «Не так уж и ты ужасно, как говорят. Просто многие любят раздувать из экзаменов целую драму. Тебе легко говорить. Ты практически гений». Он опускает зеркальце и начинает подводить глаза черным карандашом. «Мне кажется, что от этого карандаша исходит жар, как от раскаленного угля, хотя это обычная подводка Риммель». Руль уверенно поворачивается сам в нужном направлении. Рычаг сам меняет передачи. Рог к нему даже не прикасается. Неудивительно, что он так быстро научился водить. Ему с его-то даром не нужно даже держать руки на руле. «Я не гений, просто хорошо сдаю тесты», — отвечает он. Он всегда так говорит, когда заходит речь об огромном отрыве в нашей успеваемости. «В любом случае, я уже решил, что буду делать дальше». в его голосе слышно легкое безразличие. В случае с Ро проблема заключается не столько в самом экзамене, сколько в том, как он собирается распорядиться своими результатами. Все ожидают, что он наберет по крайней мере 550 баллов, что достаточно для поступления в самые лучшие колледжи и университеты не только Ирландии, но и Великобритании. Но Ро уже решил, что поступит в Килбекский университет, который считается далеко не самым лучшим. Его группа «Маленькая частная церемония» начинает понемногу обретать известность, и он считает, что было бы глупостью на данном этапе бросать ее и переезжать в другую страну. Но его родители считают совсем иначе. «Так ты собираешься снимать с себя эти орудия пыток, Мэйв? Или как?» «Ага, сейчас». «Я снимаю ботинки и носки». но тут возникает проблема. Как сделать так, чтобы Фиона дотянулась до моих ног? Я съеживаюсь и разворачиваюсь так, чтобы просунуть ноги в промежуток между водительским и пассажирским сиденьями. «Что ты делаешь?» — спрашивает Ро, когда я едва не задеваю пяткой его лицо. «Пятки горят», — отвечаю я. «Может, Фиона поможет?» Я смеюсь, заметив, что высказалась как будто в рифму. Ну, то есть, постарайся их исцелить. А нельзя было подождать, пока... Фиона хватает меня за ступни. «О, боже, Мэйв, ты вообще знаешь о существовании такой штуки, как жидкость для снятия лака? Ну, то есть, не обязательно ждать, пока он сам слезет с ногтей. Мне приходится еще и работать, Фиона. Я вообще-то деловая женщина». «Ну да», — говорит она, поглаживая руками мне лодыжки, пока я лежу вверх тормашками на сиденье. В местах, к которым она прикасается, я ощущаю тепло и странное покалывание, как будто вырастает новая кожа. Мне до сих пор не верится, что она способна на такое, хотя она уже не раз доказала, что ей многое по силам, от прекращения судорог во время месячных до растворения швов. «Поразительный дар!» — говорю я. «Спасибо, подруга!» Потом я пытаюсь протиснуть ноги обратно и ударяю Ро по голове. Машина слегка виляет, и все мы вскрикиваем. Но через полсекунды он восстанавливает контроль над автомобилем, хотя и заметно сердится. «Мэйв!» — говорит он строго. «Нельзя было подождать». «Подождать чего? Вообще-то здесь самое укромное место». И это действительно проблема. Наши способности растут словно котята, которые из крохотных пушистых комков в коробке быстро превращаются во взрослых котищ. Нам нужно какое-то место, где мы могли бы практиковаться, не привлекая к себе внимания нормальных людей. Люди и без того считают нас слишком странными. Но найти место трудно. Дом Фионы отпадает, Потому что днем там постоянно находится ее маленький двоюродный брат Хасе. Окалханы на взводе после всего случившегося, да и мистер Окалхан работает дома. У мамы в колледже сейчас летние каникулы. Остается только машина, Линда. Лили прочищает горло. Я практиковалась. Мы с Фионой поворачиваемся к ней. Ро пристально смотрит на сестру в зеркало заднего вида. «Где?» — хором спрашиваем мы. «В школе».